Октябрь, а солнце, что твой август, Октябрь, а солнце, что твой август, и снег, ожогший первый холм, Усугубляет тугоплавкость катящихся, как вафли волн. Когда он платиной и стигля просвечивает сквозь листву, Чернее лиственницы иглы И снег лито по существу. Он блещет снимком лунной ночи, Рассматриваемой в обед, И сообщает пошлость Сочи Природе скромных кабулет. И все, что знак, зима при дверях, Почтим же лето и пилок, простимся с ним, пойдем на берег и ноги окунем в белок.